Глава 32. К этому моменту мы уже вышли из леса и легкой трусцой двинулись к лагерю. На полдороге меня нагнал наш джип, и я с комфортом, как подобает командиру, подъехал к воротам, которые уже открывали бойцы лейтенанта Карева. В ворот собралась большая толпа военнопленных, угрюмо рассматривающих нашу технику с немецкой символикой, полевую форму СС и необычную амуницию. Я сразу озаботился о безопасности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 Организовать распределение среди освобожденных. По ходу дела выясни, есть ли пособники, кто переходил на сторону противника, и если есть, расстрелять на месте. Сам повернулся к джипу, где стояла Катерина со снайперской винтовкой и с интересом разглядывал освобожденный контингент. Тут же забегали Шестаков и его бойцы. Я раскрыл планшет, в котором была распечатка карты, и карту, которую захватили в комендатуре, и углубился в ее изучение.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 Майор Государственной Безопасности Кречетов, специальное подразделение Ставки Главнокомандующего. В его глазах меркнула надежда. А еще там был азарт. Азарт человека, готового еще раз рискнуть жизнью. Серьезный человек. Такие убегали из лагерей, организовали партизанские отряды и, сидя в лесах без продуктов, умудрялись подрывать мосты и пускать под откос эшелона противника. Майор, до этого стоящий по стойке смирно, еще более подтянулся.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 В грузовиках трофейное оружие. Через полчаса жду от вас доклада о готовности сводной роты бывших военнопленных к выполнению задания. Все, время пошло. Майор аккуратко бросил есть и буквально убежал обратно, на ходу раздавая распоряжение. Как я понял, еще до нашего прихода они готовились к массовому побегу, пытаясь воспользоваться малочисленностью охраны, поэтому внешняя рыквая масса военнопленных уже была разделена на подразделения. Пока было время, ко мне подошел Васильев и задал вопрос, который не давал ему покоя. Что дальше, командир? Все это похоже на ловушку. Нам оставили для наживки сотню пленных, а сейчас снимут какую-нибудь дивизию, раскатают тут в поле. Вполне реально. Если это так, то противник не знает нашей силы, поэтому просто так бросать войска на нас не будет. Сначала проведут разведку. Радиосканеры пока не показывают ничего интересного. Если бы на нас бросили серьезные силы, то для координации они все равно где-то до да вышли бы в эфир. Я снова вызвал Карева. Егор, отбери среди новичков, умеющих управлять мотоциклами. В деревне и на развилке остались несколько полицейских аппаратов. Организуй мобильную разведку, а то Артемьев не справится. Есть. Карев умчался к майору Галате, вокруг которого толпилось несколько человек, уже вооруженные караб немецкими карабинами. Пока было время, я связался с базой и дал команду отправить в Москву шифрограмму с координатами станции и просьбой нанести понеотвлекающий авианалет. Время было назначено на час ночи, при этом группа бомбардировщиков должна была быть радиофицирована и ждать нашего сигнала. Через некоторое время пришло сообщение о том, что вариант с налетом рассматривается и ближе к вечеру будет информация. Около 4 часов вечера колонна, впереди которой катили несколько мотоциклов с передетыми в немецкую форму бывшими военнопленными, двинулась в сторону Фастова, к временной железнодорожной станции. За мотоциклами шли бронетранспортеры, на которых уже привычно развалились наши бойцы в форме СС. Остальных бойцов, на которых не хватило немецкой формы, попрятали по десантным отсекам БТРов, БМП и в кузовах грузовиков. Когда в таком порядке прошли более 10 километров, на связь вышла база где постоянно мониторили работающие радиопередатчики в зоне действия нашего отряда. Уже давно вполне достоверно удалось установить места расположения крупных штабов, исходя из активности радиообмена и мощности радиопередатчиков. В последнее время увеличилась активность работы передатчиков в штабе 29-го корпуса, в зоне ответственности, которого мы развлекаемся, и штаба 6-й полевой армии. Лейтенант Коротков, который знал немецкий язык, был перенесен в радиоузел где смог прослушать радиопереговоры. На станции цели нашего движения тоже заработали несколько передатчиков, Но судя по перехвату, это были наблюдатели Люфтваффе, которые отвечали за ПВО станции. Еще одним неприятным сюрпризом было то, что со стороны Фастова в нашу сторону, со скоростью около 20 км в час, двигались несколько источников излучения. Учитывая разные голоса на передатчиках, локализованные в одном районе,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 и я собрал командиров подразделения на совещание. Информация о колоннах не вызвала особого ажиотажа. Народ в большинстве своем прекрасно понимал наши преимущества, поэтому нервозности или растерянности я не видел. После изложения ситуации слово сразу взял Васильев, который, по моему молчаливому согласию, стал кем-то вроде моего заместителя. Майора Галату на время удалили с совещания, так как он мог услышать некоторые вещи, которые его совсем не касались. До того, как войдем в соприкосновение с противником, у нас в запасе часов пять, учитывая их скорость продвижения. У нас еще есть время повернуть и вернуться к порталу. Я его выслушал. Установилась некоторая пауза, которую пришлось разорвать. Кто еще хочет высказаться? Никто. Хорошо. Значит так. В сумерках никто нас ловить не станет, а у нас техника оборудована приборами ночного видения.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 Единственная проблема – это наличие на станции артиллерии ПВО и прожекторов. Вот от них у нас могут быть неприятности. Если станция имеет стратегическое значение, то прикрывать ее будет не только зенитная автоматическая мелкота, но и 88 миллиметровые зенитные пушки. А вот они даже Т-64 могут пощипать, не говоря об остальной броне. Поэтому я связался с Москвой и попросил произвести авианалет на станцию, но больше отвлекающий.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 когда до линии фронта километров 70. Включаем фары и спокойно двигаем к станции. Впереди БТРы с нашими эсэсовцами, а за ними на удаление БМП, танк и грузовики. Всем приготовьте оружие с глушителями, будем по-тихому снимать посты на КПП. Их там два по показаниям летехи с комендатуры. Ребят двигателями, машины, танк, бронетранспортеры, БМП выбрались на наезженную дорогу и двинулись в сторону станции. Впереди шли БТРы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 Получив от снайпера пулю в шею, хрипел, пытаясь остановить обильное кровотечение. Еще два хлопка, и движение на посту прекратилось. Подбежавшие бойцы скоро похватали тела немцев и утащили их в лес, не забыв прихватить трофейное оружие и боеприпасы. Примерно в таком порядке был уничтоженный второй блокпост. К часу ночи колонна приблизилась к железнодорожной станции, работа которой не прекращалась и ночью, где под цветом прожекторов Пленные красноармейцы разгружали вагоны с военными грузами, предназначающимися для нужд, нужд 6-й полевой армии Вермах. Пока Санька со своей группой крутился возле станции, разведывая систему обороны, особенно позиции зенитных пушек, мы принимали все меры, чтобы нам никто не ударил в тыл, поэтому активно минировали подходы, стали, фугасы и растяжки. Система радиоперехвата показывала, что обе колонны противника остановились на ночлег. Такая схема движения немецких колонн давала повод успокоиться на время и заниматься своим святым делом – бить немцев и собирать трофеи. Санька, разведав систему обороны, особенно упирал на наличие у немцев очень серьезное ПВО, которое можно использовать и по наземным целям. Прямо подарком в такой ситуации был доклад тылового дозора о движении по дороге четырех грузовиков в сторону станции. Их остановили наши бойцы, переодетые в форму СС, и по-тихому вырезали водителей. Грузовики были пустыми и ехали под загрузку, Идея островянским конем посетила не только меня. Поэтому, быстро переодевшись в обычную общевойсковую форму, которую носили водители, Егор Карев и еще трое человек, знакомых с немецким языком, усилились за руль захваченных грузовиков, в кузовах которых попрятались больше четырех десятков бывших военнопленных, вооруженных трофейными карабинами и для усиления четырьмя пулеметами. По нашему замыслу, под окончанием бомбардировки машины должны подойти к воротам импровизированного концлагеря и напасть на охрану. Для поддержки к ним подойдет бронетранспортер. Когда все уже, были, все уже были на своих местах, я вышел в эфир и выдал на оговоренной частоте кодовую фразу и тут же получил ответ. Это значит, что бомбардировщики на подходе. К этому моменту все, кто был одет в эсэсовскую форму, сняли каски и камуфлированные немецкие накидки оставшись в обычном камуфляже и бронежилетах, чтобы в темноте и горячке боя не огрести по ошибке. Все ждали начала налета. У немцев заревели сирены тревоги, и охрана стала сгонять пленных, задействованных на разгрузке в колонны и уводить в сторону огороженных ключей и бараков. Видимо, посты оповещения сообщили о приближении авиации противника. На станции присутствовали штук 20 малокалиберных автоматических зенитных пушек,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 В сопровождении бронетранспортера рванули в сторону бараков с военнопленными.